Глава двадцать До места следующего преступления мы добрались довольно быстро. Дорогу спрашивать ни у кого не пришлось. К дому казначея стекалась небольшая человеческая река, состоящая из спешащих посмотреть на безвременно почившего. Как оказалось, с сегодняшнего вечера начиналась выдача заработной платы всем, кто имел хоть какое-то отношение к госслужбе. Поэтому чувство людей, оставшихся без денег, понять было можно. «И я, если честно, не позавидовал бы убийце, найдись он прямо сейчас. Одно могу сказать точно, до суда он бы не дожил». Собравшиеся перед зданием люди выглядели по-разному. На лицах одной части собравшихся была написана растерянность и ужас, скорее всего, по причине задержки зарплаты, а не из-за скорби по усопшему. На лицах второй части отражался интерес и злорадное удовлетворение, и последних было значительно больше». Видимо, некоторые из них уже успели получить свои кровные заработанные, а остальные госслужбе никакого отношения не имели. Складывалось впечатление, что этот казначей, как его хоть зовут, надо, наверное, поинтересоваться, был пренеприятнейшим человеком, чья-то смерть редко вызывает столько удовлетворения у большого количества людей. От пристальных взглядов мне стало слегка неуютно. Из перешептываний, раздающихся отовсюду, я вычленил самое главное — Все связывают случившееся с нашим появлением. Жили себе тихо, мирно, пока не приехали эти горе-маги. Гвен шел рядом с нами, брезгливо оглядывая собравшихся. Вероятно, пропустить такое интересное дело ему не позволило любопытство. Возле самой двери образовался небольшой пустой пятачок, на котором стоял мощный мужик, караулищий вход. «Сюда никто, кроме магов, не войдет», — сурово сдвинув брови, сообщил мужик одному из лесорубов, рискнувшему приблизиться. Ленька, вот это видел!» И он сунул под нос лесорубу огромный кулак. Кулак был размером примерно с голову Ванды. Ленька икнул и поспешил ретироваться. Больше никто не спешил рискнуть здоровьем и попытаться прорваться в здание местного казначейства. Я бы тоже не рискнул. Этот охранник был меня раза в три выше и раз в шесть шире. Да я у него, если на руке повисну, обхватив бицепс, как ту березку, на которой сидел во время своей первой спонтанной телепортации... Он это не сразу заметит. Охранник в это время разглядел нас, сделал шаг в сторону и кивком головы указал на дверь. Мы прошли мимо него под глухой ропот толпы и быстро закрыли дверь, отрезавшую от нас все посторонние звуки. Пройдя по прямому темному коридору, освещенному только одной лампой, остановились возле единственной железной двери. Дверь была массивная, толстенная, с несколькими огромными замками. А еще она была открыта распашку. Из комнаты не доносилось ни единого звука. И в ней было темно, хоть глаз выколи. И это не могло не вызывать удивления, учитывая, в каких подробностях описывались и труп, и море кровищи. «И что будем делать?» — тихо спросила Ванда. «Я вообще не слишком хочу заходить туда, а без света и подавно. Слушай, Дим, ты же у нас вроде бы артефактор. Не можешь запалить небольшой шарик и осветить уже это проклятое место?» «Ну как тебе сказать?» — протянул я, поворачиваясь к ней. «Может, я бы и мог что-нибудь запалить, но есть один маленький нюанс. Это здание деревянное». Я осмотрел стены коридора, сделанные из цельного бруса и выкрашенные ярко зеленой краской. Краска местами облупилась, а кое-где ее вообще не было. «Как-то непрезентабельно выглядит местное казначейство. Кто вообще красит дерево краской?» – спросил я. «Главное, что защищено», – отстраненно ответил Егор. «У меня есть идея». На этих словах он развернулся, и пошел по коридору в сторону выхода. «Это он так деликатно намекнул, что хочет нас здесь бросить?» — приподняла бровь Ванда. «Сомневаюсь. Я потер глаза и зевнул. Спать хотелось неимоверно, но вместе с этим ощущалась какая-то эйфория, азарт, жажда деятельности. Я ухватился за эту мысль и понял одно. Даже не глядя на труп, я могу с уверенностью сказать, что это не дело рук той темной тени с топором. Или не рук, а что там может заменять ей руки. Это было обычное банальное убийство. Энергия смерти была разлита в пространстве в большем количестве, чем обычно, и я как губка бессознательно впитывал ее. Я задумался, а что если попробовать немного поколдовать в таком состоянии? Это же как наркотик для людей. Именно из-за этих ощущений некоторые некроманты сходили с ума и начинали совершать разного рода бесчинства, вроде немотивируемых убийств. Я нахмурился, пытаясь вспомнить хоть какие-нибудь заклятия, которым нас Бурмистрова пыталась за год научить. Ничего не вспоминалось. То ли я вообще все пропустил, то ли нас ничему такому и не учили. Точно. Крестный же говорил, что непосредственно заклинания начнутся с третьего курса. А в следующем учебном году хорошо, если базовые заклинания дадут. Мы ведь еще не это. Это самое «не выбросились» или «что там с нами должно произойти» мысли путались, энергия смерти пыталась уместиться в и так переполненном резерве. В голове крутилась только одна мысль: надо выплеснуть ее хоть немного, иначе меня разорвет к чертовой матери. Внезапно перед глазами встало болото и щелкающее пальцами хмырь. После этого щелчка вокруг нас закружил светляк умеренной упитанности. Я закрыл глаза. Вот хмырь поднимает руку, скрещивает пальцы, раздается щелчок. Я, даже не осознавая, что делаю, поднял руку, скрестил пальцы и щелкнул. Оставалось только надеяться, что не переборщил с энергией, как обычно. Судя по ощущениям, ничего не взорвалось и не заполыхало ни магическим, ни обыкновенным огнём. По тихому сопению я понял, что все живы. Приоткрыв один глаз, я увидел перед собой разъярённое личико Ванды. Немного повернув голову, от удивления открыл и второй глаз. Вход в комнату заливал приятный голубоватый свет — который испускал висящий в воздухе светляк. «А ты всегда будешь сначала ломаться, прежде чем просто взять и решить возникшую проблему, не прилагая, кстати, к ее решению особых усилий», — прошепела Ванда. «Ты чего так завелась?» — раздался голос Дубового у меня за спиной. Я обернулся и увидел тихо подошедшего Егора. В руках у него был небольшой фонарик, который он выключил, увидев, что проблема с освещением в принципе уже решена. «Что, я завелась?» «Может, хватит уже из меня дуру делать?» — взвизгнула Ванда. «Объясните мне сейчас же, как и каким образом ты...» — она ткнула мне в грудь пальцем. «Сумел использовать какое-то заклинание в месте, где невозможно колдовать». «Ты же сама первая просила меня создать артефакт». Я попытался сфокусироваться на раздраженном личике Ванды. «Просила. Только это не артефакт, а заклинание. И даже я, не имея особых знаний в артефакторике, знаю, чем эти направления магии отличаются друг от друга». Она смотрела на меня, прищурившись, словно пытаясь понять, что я за зверушка такая. «А что, здесь нельзя колдовать?» Я качнулся и принялся громким шепотом задавать вопросы Егору. Дубов недоуменно посмотрел на Ванду, не проявляя при этом никаких признаков нервозности. «Понятия не имею», — также шепотом ответил он. «Я не пробовал». «А я пробовала!» Доцебело в голосе Вишневецкой повысились. «И знаете что? У меня ничего не получилось». «Почему?» Я моргнул, и две Ванды соединились в одну. Голова все еще кружилась, но дышать стало полегче. «Потому что во всех, абсолютно во всех учреждениях, связанных с деньгами, банках, складах, казначействах, подвалах, складами, стены покрывают специальным веществом, экранирующим магию. И только не смей мне говорить, что ты об этом не знал!» — прошепела Ванда. Быстро же она перешла с визга почти до шепота. Когда так делала мама, я всегда знал, что она достигла апогея ярости, Ее лучше сейчас не трогать. «Представь себе, я не знаю», — спокойно ответил я, делая шаг назад. «Незнание не делает эти стены менее мага отталкивающими. и ты ничего не хочешь мне сказать в связи с этим?» Ванда начала наступать на меня. Глядя на нее, я понял, что если сейчас не начну каяться, меня убьют прямо здесь. Топориком по тощенькой шейке тюкнут, и все дела. Вон он, кстати, лежит на пороге. И тут я услышал монотонный скребущий звук, словно кто-то из раза в раз проводил ножом по камню. Я резко остановился и обернулся. От увиденного оторопела не обратил внимания на налетевшую на меня девушку. «Дистанцию надо соблюдать», — сообщил я оторопевший Ванде. Затем снова повернулся к источнику шума, не зная, какой площадной руганью охарактеризовать своего недооборотня. Егор в это время смеялся в кулак. Отсмеявшись, он произнес... «В общем, я думаю, дело закрыто, и не следует больше Диму третировать, он не виноват, что я стоял не в том месте и не в то время, когда сотворил свет». Я не отрывал взгляда от оборотня, который монотонно отскребал облупившуюся краску по периметру коридора. В результате образовался полукруг, освобожденный от защищающего от магии покрытия. Гвейн не оторвался от своего увлекательного задания, даже когда я прикрикнул на него. Он продолжал скоблить когтистой лапой по стене. «Гвейн!» В сотый раз я уже позвал этого вандала. Эта паскуда даже не повернулась. «Ты вообще в курсе, что портишь государственное имущество и будешь отвечать за это сам по всей строгости закона?» Волк повернулся ко мне, закатил глаза и со всей силы ударил лапой по стене. Раздался гул. По стенам пошла рябь из нитей, соединяющихся между собой, постепенно образовывая ячеистую структуру, похожую на сеть, оплетающую стены, пол, потолок, четко вплетаясь в структуру стены». Когда мельтешение прекратилось, стены стали выглядеть почти так же, как и до вмешательства Гвена с небольшим отличием. Они неярко светились в темноте коридора неприятным зеленоватым светом. Гул стал меньше, но не прошел полностью. Мой светляк мигнул и погас. Егор с невозмутимым видом включил фонарик. «Но, скорее всего, — продолжал комментировать происходящее Егор, — дело в том, что это у тебя ничего не получилось». Ванда, ты бы вместо того, чтобы обвинять Димку во всех смертных грехах, начала бы уже заниматься, что ли? Потому что теперь мы все точно знаем, как выглядит эта самая антимагическая защита». С этими словами Дубов зашел в комнату и, судя по лучу света, остановился у стены. Раздался щелчок, и комната осветилась уже обычным электрическим светом. И зачем кому-то надо было выключать свет? Я посмотрел на волка. Гвен потянулся, помотал головой... И первым зашел в проклятую комнату с трупом. Защита-то была, она никуда не делась. Маги первогодки, даже при неполной ее активации не смогли бы применять магию. Издается мне, эта самая противоугонная защита, совершенно не предназначена для темных магов. Я ее даже не почувствовал, да у меня мысли не возникло, что здесь может быть что-то подобное. Искоса, взглянув на красную ванду, я зашел к покойному казначею вслед за волком. Рано тебе еще знать всю правду. Слишком уж ты эмоциональная. Вот только что-то мне подсказывает, что колодца скоро все равно придется. Иначе от недопонимания мы таких дел наворотим, что тошно всем станет.